Еще пять минут, мистер Холмс, и я бы выведал всю историю у них под носом. Уже на моем следующем вопросе, возможно, дело разъяснилось бы. Но в это мгновение открылась дверь, и в комнату вошла женщина. Я не мог ясно ее разглядеть, и знаю только, что она высокая, изящная, с черными волосами, и что на ней было что-то вроде широкого белого халата. Гарольд! — заговорила она по-английски, но с заметным акцентом. — Я здесь больше не выдержу. — Так скучно, когда никого с тобой нет, кроме... — Боже, это Паулос? Последние слова она сказала по-гречески. И в тот же миг несчастный судорожным усилием сорвал пластырь с губ и с криком «София! София!» бросился ей на грудь. Однако их объятие длилось лишь одну секунду, потому что младший схватил женщину и вытолкнул из комнаты, в то время как старший без труда одолел свою изнуренную голодом жертву и уволок несчастного в другую дверь. На короткий миг я остался в комнате один. Я вскочил на ноги со смутной надеждой, что, возможно, как-нибудь по каким-то признакам мне удастся разгадать, куда я попал. Но, к счастью, я еще ничего не предпринял, потому что, подняв голову, я увидел, что старший стоит в дверях и не сводит с меня глаз. «Вот и все, мистер Меллос», — сказал он. «Вы видите, мы оказали вам доверие и в некоем сугубо личном деле. Мы бы вас не побеспокоили, если бы не случилось так, что один наш друг, который знает по-гречески и начал вести для нас эти переговоры, не был вынужден вернуться на восток. Мы оказались перед необходимостью найти кого-нибудь ему взамену и были счастливы узнать о таком одаренном переводчике, как вы. Я поклонился. «Здесь пять саверенов», — сказал он, подойдя ко мне, — Гонорар, надеюсь, достаточно Но запомните, — добавил он, и со смешком легонько похлопал меня по груди. Если вы хоть одной душе обмолвитесь о том, что увидели, хоть одной душе, тогда да помилует Бог вашу душу. Не могу вам передать, какое отвращение и ужас внушал мне этот человек, такой жалкий с виду. Свет лампы падал теперь прямо на него, и я мог разглядеть его лучше. Желто-серое остренькое лицо и жидкая бороденка клином точно измочало. Когда он говорил, то вытягивал шею вперед, и при этом губы и веки у него непрерывно подергивались, как если бы он страдал пляской святого Витта. Мне невольно подумалось, что и этот странный прерывистый смешок тоже проявление какой-то нервной болезни. И все же лицо его было страшно из-за серых, жестких, с холодным блеском глаз, затаивших в своей глубине злобную, неумолимую жестокость. «Нам будет известно, если вы проговоритесь», — сказал он. «У нас есть свои каналы осведомления. А сейчас вас ждет внизу карета, и мой друг вас отвезет». Меня быстро провели через холл, запихали в экипаж, и опять у меня перед глазами мелькнули деревья и сад. Мистер Латимер шел за мной по пятам и, не обронив ни слова, сел против меня. Опять мы ехали куда-то в нескончаемую даль в полном молчании и при закрытых оконцах, пока, наконец, уже в первом часу ночи карета не остановилась. — Вы сойдете здесь, мистер Мелос, — сказал мой спутник. — Извините, что я вас покидаю так далеко от вашего дома. Но ничего другого нам не оставалось. Всякая попытка с вашей стороны проследить обратный путь кареты окажется вам же во вред. С этими словами он открыл дверцу, и не успел я соскочить, как кучер взмахнул кнутом, и карета, громыхая, покатила прочь. В недоумении смотрел я вокруг. Я стоял посреди какого-то выгона, поросшего вереском и черневшими здесь и там кустами дрока. Вдалеке тянулся ряд домов, и там, кое-где в окнах, под крышей горел свет. По другую сторону дороги я видел красные сигнальные фонари железной дороги. Привезшая меня карета уже скрылась из виду. Я стоял озираясь и гадал, куда же меня занесло, как вдруг увидел, что в темноте прямо на меня идет какой-то человек. Когда он поравнялся со мной, я распознал в нем железнодорожного грузчика. — Вы мне не скажете, что это за место? — спросил я. — Уан Цуэрт Коммон, — сказал он. — Могу я поспить на поезд в город? — Если пройдете пешочком... До Клепенского разъезда, это примерно в миле отсюда, вы как раз захватите последний поезд на Викторию. На том и закончилось мое приключение, мистер Холмс. Я не знаю, нигде я был, никто со мной разговаривал. Ничего, кроме того, что вы от меня услышали. Но я знаю, что ведется подлая игра, и хотел бы, если сумею, помочь этому несчастному. Наутро я рассказал обо всем мистеру Майкрофту Холмсу, а затем сообщил в полицию. Выслушав этот необычный рассказ, мы короткое время сидели молча. Потом Шерлок посмотрел через всю комнату на брата. «Предприняты шаги?» — спросил он. Майкрофт взял лежавший на столике сбоку номер «Дейли Ньюс». «Всякий, кто что-нибудь сообщит о местопребывании господина Паулоса Кротидиса из Афин, грека, не говорящего по-английски, получит вознаграждение. Равная награда будет выплачена также всякому, кто доставит сведения о гречанке, носящей имя София». Объявление появилось во всех газетах, пока никто не откликнулся. «Как насчет греческого посольства?» «Я справлялся, там ничего не знают». «Так...» «Дать телеграмму главе афинской полиции?» «Вся энергия нашей семьи досталась Шерлоку», сказал, обратясь ко мне, Майкрофт. «Что ж, берись за этот случай. Приложи все свое умение, и если добьешься толку, дай мне знать». «Непременно», — ответил мой друг, поднявшись с кресла. — Дам знать и тебе, и мистеру Мелосу. А до тех пор, мистер Мелос, я бы на вашем месте очень остерегался, потому что по этим объявлениям они, конечно, узнали, что вы их выдали. Мы отправились домой. По дороге Холмс зашел на телеграф и послал несколько депеш. — Видите, Уотсон, — сказал он, — мы не потеряли даром вечер. Многие мои случаи, самые интересные, попали ко мне таким же путем, через Майкрофта. Заданная нам задача может иметь, конечно, только одно решение. Но, тем не менее, она отмечена своими особенными чертами. Вы надеетесь ее решить? Знать столько, сколько знаем мы, и не раскрыть остальное, это будет поистине странно. Вы, наверное, и сами уже построили гипотезу, которая могла бы объяснить сообщенные нам факты. Да, но лишь в общих чертах. Какова же ваша идея? Мне представляется очевидным, что эта девушка-гречанка была увезена молодым англичанином, который называет себя Гарольдом Латимером. Увезена откуда? Возможно, из Афин. Шерлок Холмс покачал головой. Молодой человек не знает ни слова по-гречески. Девица довольно свободно говорит по-английски. Вывод. Она прожила некоторое время в Англии, он же в Греции не бывал никогда. Хорошо. Тогда мы можем предположить, что она приехала в Англию погостить, и этот Гарольд уговорил ее бежать с ним. Это более вероятно. Затем ее брат, думаю, они именно брат с сестрой, решил вмешаться и приехал из Греции. По неосмотрительности он попал в руки молодого человека, его старшего сообщника. Теперь злоумышленники силой вынуждают его подписать какие-то бумаги и этим перевести на них имущество девушки, состоящее, возможно, под его опекой. Он отказывается. Для переговоров с ним необходим переводчик. Они находят мистера Мэллоса, сперва воспользовавшись услугами другого. Девушки не сообщили, что приехал брат, и она открывает это по чистой случайности. «Превосходно, Уотсон!» — воскликнул Холмс. «Мне кажется, говорю вам это искренне, что вы недалеки от истины. Вы видите сами, все карты у нас в руках». И теперь нам надо спешить, пока не случилось непоправимое. Если время позволит, мы захватим их непременно. Но как мы узнаем, где этот дом? Ну, если наше рассуждение правильно, и девушку действительно зовут или звали Софии Кротидис, то мы без труда нападем на ее след. На неё вся надежда, так как брата никто, конечно, в городе не знает». Ясно, что с тех пор, как между Гарольдом и девицей завязались какие-то отношения, должен был пройти некоторый срок, по меньшей мере, несколько недель, пока известие достигло Греции, пока брат приехал сюда из-за моря. Если все это время они жили в одном определенном месте, мы, вероятно, получим какой-нибудь ответ на объявление Майкрофта. В таких разговорах мы пришли к себе на Бейкер-стрит. Холмс поднялся наверх по лестнице первым и, отворив дверь в нашу комнату, ахнул от удивления. Заглянув через его плечо, я удивился не меньше. Майкрофт, его брат, сидел в кресле и курил. — Заходи, Шарлок, заходите, сэр! — приглашал он учтиво, глядя с улыбкой в наши изумленные лица. «Ты не ожидал от меня такой пройти, а, Шарлок?» на этот случай почему-то не выходит у меня из головы». «Но как ты сюда попал?» «Я обогнал вас в кэбе «Дело получило дальнейшее развитие?» «Пришел ответ на мое объявление». «Вот как?» «Да, через пять минут после вашего ухода». «Что сообщают?» Майкрофт развернул листок бумаги. «Вот», — сказал он. «Писано тупым пером на желтоватой бумаге стандартного размера, человеком средних лет, слабого сложения. «Сэр, — говорит он, — в ответ на ваше объявление от сегодняшнего числа разрешите сообщить вам, что я отлично знаю названную молодую особу. Если вы соизволите навестить меня, я смогу вам дать некоторые подробности». относительно ее печальной истории. Она проживает в настоящее время на вилле Мирты в Беккенхэме. Готовый к услугам Джордж Давенпорт. «Пишет он из Лауэр Брикстона», — добавил Майкрофт Холмс. «Как ты думаешь, Шерлок, не следует ли нам съездить к нему сейчас же и узнать упомянутые подробности?» «Мой милый Майкрофт, спасти брата важнее, чем узнать историю сестры. Думаю, нам нужно поехать в Скотленд-Ярд за инспектором Грексоном и двинуть прямо в Беккенхен. Мы знаем, что человек приговорен, и каждый час промедления может стоить ему жизни. «Хорошо бы прихватить по дороге мистера Меллоса», — предложил я. «Нам может потребоваться переводчик». «Превосходно», — сказал Шарлок Холмс. «Пошли телокеи за кэбом, и мы поедем немедленно». С этими словами он открыл ящик стола, и я заметил, как он сунул в карман револьвер. «Да», — ответил он на мой вопросительный взгляд. «По всему, что мы слышали, нам, я сказал бы, предстоит иметь дело с крайне опасной шайкой». Уже почти стемнело, когда мы достигли пэл и поднялись к мистеру Мэлосу. За ним, — узнали мы, — заходил какой-то джентльмен, и он уехал. — Вы нам не скажете, куда? — спросил Майкрофт Холмс. — Не знаю, сэр, — отвечала женщина, открывшая нам дверь. — Знаю только, что тот господин увез его в карете. — Он назвал вам свое имя? — Нет, сэр. Это не был высокий молодой человек, красивый, с темными волосами. Ах, нет, сэр, он был маленький, в очках, с худым лицом, но очень приятный в обращении. Когда говорил, все время посмеивался. Едем, — оборвал Шерлок Холмс. Дело принимает серьезный оборот, — заметил он, когда мы подъехали к Скоттлотт-Ярду. Эти люди опять завладели Меллосом. Он не из храбрых, как они убедились в ту ночь. Николай, наверное, навел на него ужас уже одним своим появлением. Им, несомненно, опять нужны от него профессиональные услуги. Но потом они пожелают наказать его за предательство. Как иначе могут они расценивать его поведение? Мы надеялись, поехав поездом, прибыть на место... Если не раньше кареты, то хотя бы одновременно с ней. Но в Скоттленд-Ярде мы прождали больше часа, пока нас провели к инспектору Грексону, и пока там выполняли все формальности, которые позволили бы нам именем закона проникнуть в дом. Было без четверти десять, когда мы подъехали к Лондонскому мосту, и больше половины одиннадцатого, когда сошли вчетвером на Беккинхэмской платформе. От станции было с полмилли до виллы Мирты, большого мрачного дома, стоявшего на некотором расстоянии от дороги в глубине участка. Здесь мы отпустили Кэп и пошли по аллее. «Во всех окнах темно», — заметил инспектор. «В доме, видать, никого нет». «Гнездо пусто, птички улетели», — сказал Холмс. «Почему вы так думаете?» Не позже, как час назад, отсюда уехала карета с тяжелой поклажей. Инспектор рассмеялся. «Я и сам при свете фонаря над воротами видел свежую колею. Но откуда у вас взялась еще поклажа?» «Вы могли бы заметить и вторую колею, идущую к дому. Обратные колея глубже, много глубже. Вот почему мы можем с несомненностью утверждать...» что карета взяла весьма основательный груз. — Ничего не скажешь. Очко в вашу пользу, — сказал инспектор и пожал плечами. э Э-э-э, взломать эту дверь будет не так-то легко. Попробуем. Может быть, нас кто-нибудь услышит? Он громко стучал молотком и звонил в звонок, однако безуспешно. Холмс тем временем тихонько ускользнул но через две-три минуты вернулся. «Я открыл окно», — сказал он. «Слава Богу, что вы действуете на стороне полиции, а не против нее, мистер Холмс», заметил инспектор, когда разглядел, каким остроумным способом мой друг оттянул щеколду. «Так, полагаю, при сложившихся обстоятельствах можно войти, не дожидаясь приглашения». Мы один за другим прошли в большую залу, по-видимому, ту самую, в которой побывал мистер Меллос. Инспектор зажег свой фонарь, и мы увидели две двери, портьеры, лампу и комплект японских доспехов, как нам их описали. На столе стояли два стакана, пустая бутылка из-под коньяка и остатки еды. Что такое... Вдруг спросил Шерлок Холмс. Мы остановились, прислушиваясь. Где-то наверху, над нашими головами, раздавались как будто стоны. Холмс бросился к дверям и прямо в холл. Вдруг сверху отчетливо донесся вопль. Холмс стремглав взбежал по лестнице, а я с инспектором за ним по пятам. Брат его Майкрофт, поспешал, насколько позволяло его грузное сложение. Три двери встретили нас на площадке второго этажа. И эти страшные стоны раздавались за средней. Они то затихали до глухого бормотания, то опять переходили в пронзительный вопль. Дверь была заперта, но снаружи торчал ключ. Холмс распахнул створки, кинулся вперед и мгновенно выбежал вон. схватившись рукой за горло. «Угарный газ!» — вскричал он. «Подождите немного, сейчас он уйдет». Заглянув в дверь, мы увидели, что комнату освещает только тусклое синее пламя, мерцающее в маленькой медной жаровне посредине. Оно отбрасывало на пол круг неестественного мертвенного света, а в темной глубине мы различили две смутные тени, скорчившиеся у стены. В раскрытую дверь тянуло страшным, ядовитым чадом, от которого мы задыхались и кашляли. Холмс взбежал по лестнице на самый верх, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и затем, ринувшись в комнату, распахнул окно и швырнул горящую жаровню в сад. «Через минуту нам можно будет войти», — прохрипел он, выскочив опять на площадку. «Где свеча?» Вряд ли мы сможем зажечь спичку в таком угаре. Ты, Майкрофт, будешь стоять у дверей и светить, а мы их вытащим. Ну, идем, теперь можно. Мы бросились к отравленным и выволокли их на площадку. Оба были бесчувств с посиневшими губами, с распухшими, налитыми кровью лицами с глазами на выкате. Лица их были до того искажены, что только черная бородка и плотная короткая фигура позволили нам опознать в одном из них греко-переводчика, с которым мы расстались только несколько часов назад, в Диогене. Он был крепко связан по рукам и ногам, а над глазом у него был заметен след от сильного удара. Второй оказался высоким человеком. На последней стадии истощения он тоже был связан. И несколько лент... Лейка пластыря исчертили его лицо причудливым узором. Когда мы его положили, он перестал стонать, я с одного взгляда понял, что здесь помощь наша опоздала. Но мистер мэллос был еще жив, и, прибегнув к нашатырю и бренде, я менее чем через час с удовлетворением убедился, увидев, как он открывает глаза, что моя рука... Исторгло его из темной долины, где сходятся все стези. То, что он рассказал нам, было просто и только подтвердило наши собственные выводы. Посетитель, едва войдя в его комнату на пэл вытащил из рукава налитую свинцом дубинку и под угрозой немедленной и неизбежной смерти сумел вторично похитить его. Этот негодяй с его смешком производил на злосчастного полиглота какое-то почти магнетическое действие. Даже и сейчас, едва он заговаривал о нем, у него начинали трястись руки, и кровь отливала от щек. Его привезли в Беккинхэм и заставили переводить на втором допросе, еще более трагическом, чем тот первый, Англичане грозились немедленно прикончить своего узника, если он не уступит их требованиям. В конце концов, убедившись, что никакими угрозами его не сломить, они увлокли его назад, в его тюрьму, а затем, выбранив Мелоса за его измену, раскрывшуюся через объявление, оглушили его ударом дубинки, и больше он ничего не помнил, пока не увидел наши лица, склоненные над ним. Такова необычная история с греком-переводчиком, в которой еще и сейчас много покрыто тайны. Снесшись с джентльменом, отозвавшимся на объявление, мы выяснили, что несчастная девица происходила из богатой греческой семьи и приехала в Англию погостить у своих друзей. В их доме она познакомилась с молодым человеком по имени Гарольд Латимер, который приобрел над нею власть и в конце концов склонил ее на побег. Друзья, возмущенные ее поведением, дали знать о случившемся в Афине ее брату, но темы ограничились. Брат, прибыв в Англию, по неосторожности, очутился в руках Латимера и его сообщника по имени Уилсон Кэмп, человека с самым грязным прошлым. Эти двое, увидев, что, не зная языка, он перед ними совершенно беспомощен, пытались истязаниями и голодом принудить его перевести на них все свое и сестрено состояние. Они держали его в доме тайно от девушки, а пластырь на лице предназначался для того, чтобы сестра, случайно увидев его, не могла бы узнать. Но хитрость не помогла. Острым женским глазом она сразу узнала брата. когда впервые увидела его при том первом визите переводчика. Однако несчастная девушка была и сама на положении узницы, так как в доме не держали никакой прислуги, кроме кучера и его жены, которые были оба послушным орудием в руках злоумышленников. Убедившись, что их тайна раскрыта и что им от пленника ничего не добиться, Два негодяя бежали вместе с девушкой, отказавшись за два-три часа до отъезда от снятого ими дома с полной обстановкой и успев, как они полагали, отомстить обоим, человеку, который не склонился перед ними, и тому, который посмел их выдать. Несколько месяцев спустя мы получили любопытную газетную вырезку из Будапешта. В ней рассказывалось о трагическом конце двух англичан, которые путешествовали в обществе какой-то женщины. Оба были найдены заколотыми, и венгерская полиция держалась того мнения, что они, поссорившись, смертельно ранили друг друга. Но Холмс, как мне кажется, склонен был думать иначе. Он и по сей день считает, что если бы разыскать ту девушку-гречанку, Можно было бы узнать от нее, как она отомстила за себя и за брата.